Глава третья. Вика. Саша, Паша, это дядя Игорь, а не отец. В гостиной появляется стройная рыжая девушка где-то под 30. А до меня все никак не доходит, о чем она говорит. Я во все глаза таращусь на близнецов. Совсем крохи еще. Они счастливо прижимаются к Юре? Или печут что-то на перебой? В моей голове царит настоящая неразбериха. Какой Игорь? «Чьи это дети? Что происходит?» «Кто эта сногсшибательная девушка?» «Мама, это папа!» выкрикивает один из мальчиков, указывая пальцем на мужчину. «Солнышко, папа еще не вернулся с работы, а это дядя Игорь. Просто он сбрил бороду». Мягко объясняет их мать и переводит взгляд на Игоря. «Так, не нойте, иначе после ужина не получите подарки. А у меня их целый багажник». Нарочито строго произносят мужчины, и дети начинают радостно визжать. Реальность вертится перед глазами, и я цепляюсь за нее, смотрю то на близнецов, то на до боли родное лицо мужчины и никак не могу уловить суть происходящего. «Игорь, рада тебя видеть. Мы уже было подумали, что ты останешься в Америке навсегда». Девушка целует его в щеку, и я замечаю, каким взглядом мужчина смотрит на нее. Этого просто невозможно не заметить. На какое-то время он зависает, в глазах загорается огонек, рука непроизвольно долго держится на ее талии. Весь его вид выражает обожание и радость встречи. Как я могу оставить вас всех здесь, Карина? Улыбается он, отойдя от ступора и совершенно забыв о том, что я все еще здесь. В нескольких шагах от него. Прямо под высокой пальмой в горшке, украдко наблюдая за тем, чего уж точно не должна видеть. Они о чем-то переговариваются, но их голоса звучат в моей голове настолько приглушенно, что я даже не вникаю в суть. Я все еще смотрю на близнецов, которые счастливо прыгают вокруг нас, на мужчину, которого почему-то зовут не Юрой, а Игорем. И сердце сводит судорогой от понимания. Кажется, я издаю какой-то сдавленный стон, потому что все взгляды в миг направлены на меня. Глаза Карины расширяются от удивления недоверчиво проходится по мне, изучая и оценивая. «А это кто?» — хмурится она. «А это...» — это моя девушка, — выдает Юра, — Игорь. А потом подходит ко мне, кладет руку на поясницу и притягивает к себе. Я чувствую, как дрожит мое тело, как стучит пульс в висках и как дергаются мышцы лица, когда я пытаюсь изобразить улыбку. Я хочу спросить, что здесь происходит, в какую игру они играют. Хочу убедиться, что это просто чья-то дурацкая шутка, но голос, прозвучавший позади нас, разбивает все мои хрупкие надежды. «Брат, ну наконец-то!» Громко и радостно, с такими знакомыми интонациями. «Как же я соскучился, старина!» «К такому нельзя быть готовой. Да такое даже представить невозможно!» В глазах двоится, потому что передо мной двое абсолютно одинаковых мужчин, от одного из которых я беременна. «А кто эта очаровательная?» Юра застывает на полуслове. Его глаза расширяются от удивления, он растерянно переводит взгляд на Игоря, а потом, испуганный на жену, но, поняв, что никакого скандала не намечается, прокашливается и наигранно бодро задает вопрос. «А кто твоя спутница?» Это. Игорь замолкает, потому что понятия не имеет, как меня зовут, понимаю я. Виктория! Отзываю сиплым голосом, пытаясь совладать с дрожью. А еще не сорваться и не устроить истерику. Игорь словно чувствует мое желание испортить семейный ужин, накрывает мою ладонь своей и силой сжимает ее, приказывая взять себя в руки. Приятно познакомиться, я Юра. По его резким движениям. Фальшивой улыбке и бегающему по сторонам взгляду я понимаю, что он на взводе от моего неожиданного появления в их доме. А я Карина, жена Юры. Девушка подходит к нам, и я, словно в замедленной съемке, наблюдаю за тем, как их губы соприкасаются. Губы, которые когда-то целовали и ласкали меня, сейчас дарят нежный поцелуй другой. «Простите, мне что-то нехорошо». Я из последних сил сдерживаю подступившую истерику и слезы, Пытаюсь вырваться из захвата мужчины, но он настойчиво прижимает меня к себе, не давая сделать ни шагу в сторону двери. Мы вчера с Викой хорошо отпраздновали моё возвращение, и её до сих пор мучает головокружение. Сделай несколько глубоких вдохов и расслабься, дорогая. Ты совершенно не умеешь пить. Медленно и с нажимом произносит он. Я смотрю куда угодно, только не на Юру. Смиренно стою на месте, не желая показывать, насколько уязвлена открывшейся мне правдой. И тем, что Игорь решил поиграть со мной, представившись своим братом, а потом окунуть в реальность. Грязную реальность. А еще тем, что человек, который так сладко рассказывал, какая я красивая, и как ему хорошо со мной, на самом деле оказался женат. Мы молча стоим друг напротив друга. Воздух вокруг наэлектризован, одно неверное слово или движение, и всё рванет. Я растерянно оглядываюсь по сторонам, пытаюсь найти способ сбежать из этого дома и замечаю столкновение взглядов братьев. Словно они ведут мысленный разговор, где Игорь говорит «Я все знаю», а Юра отвечает «Только попробуй взболтнуть что-то лишнее при моей жене». «Карина же с неприязнью поглядывает на меня, словно знает». Что я была в одной постели с ее мужем, а не Игорем. По выражению ее лица, можно понять, что она считает меня недостойной их семьи и не понимает, что именно во мне нашел мужчина, как две капли воды, похожие на ее мужа. Ситуацию спасает женщина в возрасте, которая выводит нас из ступора и заставляет перестать прожигать друг друга взглядами. Игорь, сын, как я рада видеть тебя! Она обнимает мужчину и целует в обе щеки. Я же с интересом рассматриваю их мать, пытаясь найти общие черты, хотя больше всего мне хочется раз и навсегда покинуть этот дом и забыть происходящее, словно дурной сон. Она высокая, стройная, стильная и с проседью в темных волосах. Выглядит намного моложе своих лет, предполагаю я, потому что ее сыновьям уже слегка за тридцать. Из общего у них только выразительные медовые глаза, ямочки на щеках и рост, пожалуй. «Мама, кажется, ты похорошела еще больше за то время, что мы не виделись», — улыбается Игорь, не выпуская женщину из объятий. «Я делаю шаг назад и еще один, собираюсь позорно сбежать, а потом натыкаюсь на злой взгляд Юры. В его глазах плещет недовольство и ненависть». Словно это я виновата в том, что он изменял своей жене и врал все это время. Я чувствую, как задыхаюсь и скольжу на грани истерики. Кажется, еще чуть-чуть, я либо потеряю сознание от переполненности эмоциями, либо разревусь, проклиная Юру за тупую боль в сердце. «А это кто с тобой?» С интересом поглядывает на меня женщина, вопросительно приподнимая бровь. «Это моя девушка». «Виктория, позволь представить тебе мою мать, Наталью Степановну». Официальным тоном заявляет Игорь, и уголки его губ приподнимаются в насмешливой улыбке. Он переводит взгляд то на меня, то на Юру, стоящего в стороне с Кариной. Я понимаю, что эта ситуация забавляет его и приносит удовольствие. Игорь — типичный плохой парень. А еще, скорее всего, между братьями присутствует старая вражда, хотя с первого взгляда и не скажешь. Иначе почему он притащил меня на эти дурацкие смотрины? Первый шок проходит. Картинки происходящего складываются воедино, и, наконец-то, я окончательно осознаю, что Юра женат. И у него есть брат-близнец. Квартира на самом деле принадлежит Игорю, как и машина, на которой он заезжал за мной. Единственное, что было правдой, имя. И то непонятно, почему он назывался настоящим именем. «Потому что не желал, чтобы в порыве страсти я называла его братом? Или же он банально не ожидал, что я когда-либо еще появлюсь на пороге его дома и произнесу его вслух при жене и детях?» «Очень рада с вами познакомиться, Виктория. По выражению лица женщины видно, что она слегка растеряна и обескуражена моим появлением. Вернее, наличием девушки у Игоря. «Дети, давайте за стол, а то близнецы уже растащили половину сладостей» вика игорь надеюсь услышать рассказ о том как вы познакомились скажу по секрету понижая голос до шепота заговорщицки говорит мне наталья степановна вы первая девушка которую он привел к нам правда это обнадеживает я удивляюсь тому как ровно и уверенно звучит мой голос спиной чувствую на себе взгляд юры от которого по телу расходится неприятная дрожь Я стараюсь удержать в себе рвущуюся наружу боль от предательства. Я ведь люблю этого мужчину, всем сердцем люблю. И ношу его, малыша. Как же теперь быть? «Брат, нам нужно поговорить». Голос Юры звучит нервно и напряженно. А я догадываюсь, о чем именно он хочет поговорить. «Наедине», — с нажимом произносит он, буравя взглядом Игоря. Но в комнате появляются дети. Бросаются к отцу на шею, разговор приходится отложить. Я в такой растерянности, что даже не замечаю, как все покинули гостиную и остались лишь мы с Игорем. Это ведь Игорь, да? Глаза застилают слезы, и все вокруг расплывается, потому я уже не могу быть ни в чем уверена. Я открываю, закрываю рот, не зная, что сказать. Хочется закатить скандал, но я не собираюсь выставлять себя незрелой истеричкой. Нет, я обещаю себе, что покину этот дом с гордо поднятой головой. Ты ведь любишь Юру? Вдруг задает вопрос мужчина, и я силой впиваюсь ногтями в ладони. Не отвечаю, знаю, что любишь. И ребенка от него ждешь. Поэтому я помогу тебе. У них с Кариной не все хорошо в отношениях, и у тебя есть шанс завоевать его. Просто хорошо отыграй до конца вечера свою роль, и я помогу тебе. Согласна? Я молчу. Ну уже детка, я ведь не желаю тебе зла! вкрадчиво произносит он голосом искусителя и подходит ко мне вплотную. Я смотрю на его лицо, глаза, губы и все внутри переворачивается. Вот же он человек, которого я люблю, Так почему я не могу прикоснуться к нему обнять и почувствовать поддержку. Эй, ты меня слышишь! щёлкает пальцами Игорь, и я отмираю. Прекрасно слышу и жду объяснений, зачем притворялся братом. Ты сама решила, что я Юра. Я просто не стал отрицать. Прекрасная позиция. Я ухожу. Ты прекрасно дал понять, что мне не место в этом доме. Я разворачиваюсь и делаю шаг по направлению к выходу, но мужчина хватает меня за руку, не давая уйти. Это прикосновение вызывает во мне диссонанс. Смесь затаённой нежности, злости и желания. Если не думать о том, что у Юры есть брат, то можно представить Игоря на его месте. Можно представить, что он и в самом деле привел меня знакомиться с родителями, и мы любящая друг друга пара. Но это лишь иллюзия, выдумка, фарс. Потому что мужчина передо мной еще хуже, чем Юра, и какую именно игру он ведет, мне абсолютно неизвестно».